Глава тринадцатая «Не надо плакать», — успокаивающе произнес я, обращаясь к маленькой девочке. «Что тебя так расстроило? Может, ты потерялась?» «Нет», — помотала она головой, хлюпая носом. м, -м точно. Может, мама потерялась?» На всякий случай задал я вопрос по-другому. «Нет». «А что тогда?» «Я просто... просто я шла купить горькую жидкость папе, а то он снова будет бить мою маму, а потом потеряла деньги. А сейчас просто представила, что не смогу купить, вот... И... стало страшно». «Эм... папа будет бить маму?» «Из-за того, что дома нет алкоголя?» Решил я уточнить, что все правильно понял. «Ага», — коротко ответила девочка. Хм, занятно, и нормально здесь такое. И часто ты так ходишь одна в магазин, ну, в смысле, за горькой жидкостью», добавила я, видя непонимающий взгляд девочки. «Второй раз, первый раз я сама убежала, потому что папа часто обижал маму, а сегодня он мне сам дал денег и велел поторопиться. Понятно. Хочешь, я провожу тебя». «Чтобы больше никто не украл у тебя, то есть ты бы не потеряла деньги и успела вовремя». «А можно? Вы можете? А то, когда я покупаю, это на меня дяденьки как-то странно смотрят». «Ага, пойдем. Только подожди секундочку, я передам пару слов своему другу». «Хорошо», — попыталась улыбнуться она, или же наоборот пыталась сдержать накатывающую улыбку. «Я так и не понял». «А тебя как зовут-то?» Решил наконец-то уточнить я у воришки и по совместительству теперь у моего спутника. «Киин», — представился он. Странное имя, хотя не мне выпендриваться по поводу имен. Я-то своего и вовсе не знаю. Ни одного, ни другого. «Меня Максим. Иди позади нас, но держись на расстоянии. Жди меня у их дома, когда я выйду. И ни в коем случае не заходи за мной. Все, понял?» «Есть!» – отрапортовал он и вытянулся по струнке. «Явно переигрывает». Сперва мы зашли в таверну, в которую меня привела девочка. Она передала мне серебряную монетку, и я на все деньги купил три бутылки не самого дешевого вина. А у него губа не дура, у ее отца. После чего мы направились через несколько кварталов вверх и довольно быстро оказались у дома этой девочки. Там стояло одноэтажное кирпичное здание, чуть выше среднего уровня из тех, что я привык здесь видеть. Не сильно роскошное, но и не бедное. Зато двор был большой. И, как я понял, охраняемый каким-то артефактом, потому что у девочки висел на шее кулон с рисунком, похожим как на воротах. «А чем твои родители занимаются?» — решил я уточнить, пока она открывала ворота. «В смысле, работа у них есть?» «Ага, только папа работает. Он стражник города. Люди должны слушаться его. И мама должна...» «О, как интересно. Охраняет, значит, людей от всяких там бандитов?» Я еле сдержался, чтобы не усмехнуться. «Ну да», — протянула девочка. «Я слышала, как другие стражники называют его капитаном. Это что-то вроде прозвища». «Может, звание или должность?» — уточнил я. «Может», — она пожала плечами и, напевая какую-то мелодию, зашла внутрь двора. Как только мы оказались внутри, я услышал крики и рыдания. «Так, значит, этот артефакт еще и звуки не пропускает. Интересно». Перед домом прямо на крыльце мужик избивал женщину, нещадно калеча ее лицо. Он бил тыльной стороной ладони, но каждый удар был увесистым, от которого ее голова болталась то в одну, то в другую сторону. Сам мужик оказался достаточно крупного телосложения, пошире меня в плечах. Я бы не назвал его толстым, хотя живот у него выпирал. На нем не был штанов, зато был металлический нагрудник, а также запущенная щетина. Но, наверное, это норма даже для служащих. «Подожди, пожалуйста, в сторонке», — произнес я, обращаясь к девочке. «Еще лучше постой вон там, за углом», — указал я на какой-то сарай. «Я сейчас поговорю с твоим папой, и потом ты подойдешь». «Хорошо», — зашуганно произнесла она и побежала за сарай. От ее веселости не осталось и следа. Когда я начал подходить к мужику, который так до сих пор и не заметил меня, настолько сильно он был увлечен избиением своей жены. Я видел в его глазах бешенство. В них не было ни капли разума, ничего человеческого. Не знаю, на что именно он был так зол, но все, что он хотел, это выплеснуть свой гнев на кого-то. На кого-то беспомощного, кто все проглотит и не даст задачи. «Эй, может, хватит уже? Она еле стоит на ногах!» — выкрикнул я. А девушка и правда болталась на его руке и не падала только потому, что мужик удерживал ее. Он все с тем же бешенством в глазах посмотрел на меня, а потом замахнулся, пытаясь отвесить мне по тыльной стороной ладони, так же, как и своей жене. «Ты, видимо, забылся, дружок?» Я схватил его за запястье и достаточно сильно сжал так, что рука захрустела. Но не со всей силы, иначе бы я сломал ее. Но не так быстро. «Я тебе не твоя женушка и не беспомощный пьяница, которых вы, видимо, привыкли лупить». Он что-то бессвязно прорычал и попытался вырваться. Тогда я сжал свою руку еще сильнее. На его лице появилась болезненная гримаса, и спустя секунду он заорал. Я отвесил ему пару весомых пощечин, чтобы он хотя бы немного пришел в себя. А потом, продолжая сдавливать кисть, начал выламывать ее. «Медленно, но верно. Пусть для тебя это будет напоминанием того, как следует обращаться с другими людьми». Продолжая опускать свою руку, я заставил его полностью выгнуться от боли. Но дальше стражник уже не мог наклониться. Дальше начнут ломаться его кости. Ведь избивая людей рано или поздно, ты можешь повстречаться с тем, кто даст тебе сдачи. И это может оказаться роковой ошибкой. «Ты тварь! Ты даже не представляешь, что теперь с тобой будет!» Наконец-то заговорил он по-человечески, но тут же заорал от боли. А, -а, а Ты хоть знаешь, кто я такой? Что тебе за это будет?» «Да плевать я хотел на твои угрозы». Его рука хрустнула, но я продолжал надавливать. «Ты грязь. И поступаю я с тобой как с грязью. Если уж мне пришлось замораться, наступив на тебя, то я просто вытру свою обувь и пойду дальше. Ты никто, чтобы заморачиваться по поводу тебя. Запомни это. Сейчас у тебя еще есть второй шанс». «Стань лучше, подумай о том, что делаешь, иначе я могу снова навестить тебя. Живи с этой мыслью». Я резко надавил, его рука окончательно сломалась. Мужик завыл от боли, но я не обращал на это внимания. Пока он кувыркался по земле, держась за сломанную руку, я подошел к его жене и заговорил. «Извините, что пришлось вмешаться. Понимаю, что это может не помочь, но я не мог спокойно смотреть на этого отброса». Кажется, девушка была шокирована, так как она просто молча смотрела на меня и хлопала глазами. «Наверное, «Да вам следует помочь своему мужу и обратиться к врачу. Или же вы можете оставить его. Хотите, я убью его?» «Спокойно», — произнес я. После этих слов она словно вышла из транса и бросилась к своему мужу. «Да, в этом мире и сложно будет выжить одной, тем более с маленькой девочкой». Но я надеюсь, что ее муж все же изменится и перестанет избивать свою жену. Иначе рано или поздно дело бы дошло и до дочери. Хм, может и правда следует навестить его еще разок. Хотя какое-то время мне теперь придется избегать встречи с любой стражей. Как минимум до тех пор, пока я не попаду за стену. Я просто развернулся и отправился обратно. Возможно, мне показалось, но я, кажется, услышал за спиной слабый шепот. Спасибо. На выходе из двора меня ждал Кин. Он смотрел на меня слегка отстраненным взглядом, а когда я приблизился, то он даже слегка отшатнулся. Ты чего? В недоумении спросил я. -м -м сглотнул он. Ну и устроил ты там. Вопль стоял жуткий. Ты его хоть не убил? А то, знаешь, этот двор мне сильно напоминает жилище одного стражника. Система защиты такая же. Вроде даже капитана городской стражи, что в десятки раз хуже. Надеюсь. Ну да, перебил я его, пожав плечами. Так и есть. Только это ничего не меняет. Говно оно...» Я задумался на пару секунд, пытаясь вспомнить и продолжить поговорку, а потом продолжил. «Говно оно и в башне бога говно. Понимаешь?» В смысле, если человек говно, то и обращаться я с ним буду соответственно. Поэтому и тебя я сразу предупредил. Попытаешься обмануть меня, потом очень сильно пожалеешь. Если успеешь, конечно». Кин снова сглотнул, но ничего не ответил. Он молча двинулся за мной, хотя я вообще не представлял, куда мы идем. Спустя минут пять, когда мы удалились от этого дома и зашли в очередные подворотни, я первым заговорил. Слушай, мы так-то товарну хотели найти, в которой можно остановиться. Или же я вот сейчас подумал, а есть какие-нибудь другие варианты? В смысле? Ну, может, ты знаешь место, где можно переночевать за бесплатно, и которое при этом окажется более надежным. А то я не успел и пару суток здесь пробыть, а уже нажил как-то слишком уж много врагов. «Ммм, надо подумать, так вот сходу на ум ничего не приходит произнес он и сразу следом за этим забурчал его живот. А потом и мой тоже подхватил эту симфонию. Видимо, я слишком сильно проголодался за время этих приключений и даже не заметил этого. А и правда, я ведь потратил очень много энергии. Сначала в одной стычке с бандитами, потом в другом конфликте с капитаном Стража. Все это выматывает. Только сейчас, когда я подумал об этом, я почувствовал сильное истощение. Не просто голод, а именно истощение. Мне показалось, словно у меня случился упадок сил или нечто вроде того. Пройдя сквозь дворы, мы снова вышли на широкую улицу. Дорога по ней пролегала вдоль стены, как бы огибая башню. Я уже понял, что все улицы здесь расположены именно так, полосками. Что неудивительно, ведь весь город был построен вокруг башни. А теперь мне начало казаться, что и весь мир образован вокруг этой башни. «Давай тогда сперва найдем место, где можно недорого перекусить», — предложил я. И, может быть, во время еды к тебе придет пара умных мыслей. «Отличная идея», — моментально повеселел Кин. «Ты угощаешь. Я свои деньги, которые ты мне должен был, вернул девочке тут же помрачнел он, словно грозовая туча. «Но не переживай, я это зачту за твой долг, и тебе больше не придется воровать». Он снова просиял и улыбнулся. «Вообще воровать не стоит, пока ты находишься со мной. Мы попробуем заработать деньги более честным способом». Он в очередной раз поменялся в лице, но теперь уже не так заметно. Хотя улыбка пропала. Ну и славно. А то больно уж он веселый для этого мрачноватого города. Вообще-то город не особо мрачный, просто ночью освещение плохое, и много темных переулков, где свет, по всей видимости, вырубили специально. Такие вот разбойники, как из гильдии воров или им подобные. Ну а в остальном я уже потихоньку начинал привыкать, хотя понимал, что большей части я еще даже не видал. «Может, сюда зайдем?» — указал я на одну из таверн, которая выглядела достаточно ухоженно и даже слегка выделялась среди местных зданий. «Наверное, и цены там выше, чем я привык здесь видеть». «Но это не проблема. Точнее, даже если и проблема, то не моя. Платит Такин. «Э, может, не стоит?» «Да, я думаю, не стоит. Давай другое место найдем». Отстранившись, произнес он, пытаясь сменить направление. «Почему?» Я ухватил его за плечо и остановил. «Вроде приличное место. А я в какой то веке хочу нормально поесть. Мне это даже необходимо». «Ну, нам все же лучше поискать другое место. Это... это, ну, как бы сказать, там не очень дешево». «Ага, это я уже понял. Но причина-то в другом. Ты не просто не хочешь рассматривать эту таверну как один из вариантов. Ты ей буквально боишься». «Почему-то что случилось?» «Да ничего, просто не хочу там быть». «Говори, я то не отстану. Меня такой ответ не устраивает». Или пойдем именно туда. Помнишь, что я тебе говорил про обман? Мало ли чего-то натворил. Я должен знать». м, -м ну ладно. Ну, на самом деле, ничего особенного. Просто я раньше когда-то работал в этой таверне. Только не говори, что вышибалой», — улыбнулся я. «Нет», — слегка обиженно ответил он, Официантом. Хм, и в какой же момент что-то могло пойти не так?» «Ну, протянул Кин». Да, в общем, я... Короче, мне стало слишком скучно, и в один из дней я написал на всех салфетках «Я твой рот вытирал». Вот, ну и сделал это при помощи магических чернил, которые проявлялись только после использования салфеток. А еще у некоторых посетителей эти чернила отпечатались на лице. Почему-то. Ха, угадаю. Ни посетителям, ни руководству твоя выходка не понравилась. Он отрицательно покачал головой, поджав губы. «Удивительно даже», — продолжил я. «Почему это?» «Ой, ладно, тебе лишь бы позлорадствовать. Хозяин таверна сказал, что если хоть раз увидит меня рядом с его заведением, то поколотят дубиной, после чего меня всего изрисуют и голом привяжут к столбу. И это еще без вмешательства его знакомых стражников». «Знакомые стражники?» «Ну да, тем, кому он на лапу дает, чтобы его прикрывали в случае чего». Не каждый может себе это позволить, но эта таверна не из бедных, как видишь». «Понятно, но я так полагаю, что теперь у нее стало гораздо меньше клиентов». Снова усмехнулся я. «Ладно уж, пойдем, горе и ходячие». Мы прошлись на пару улиц вниз и сели в одной из таверн. По внешнему виду она была в разы скромнее, чем предыдущая, но внутри оказалось довольно-таки неплохо. Как только мы открыли дверь, я сразу же почувствовал тепло и запах вкусной еды. Мой живот снова заурчал, и мы, не теряя больше ни минуты, направились за один из столиков. Кстати, столов было много, но все они рассчитаны на трех, максимум четырех персон. Я заметил лишь два больших и длинных стола человек на десять, и оба были пустыми. Зато здесь имелся второй этаж, где точно так же сидели и трапезничали люди, попивая не только пиво из кружек, но и вино из более элегантных бокалов. Как только мы сели, к нам сразу же подпорхнула молодая официанточка с двумя нехилыми достоинствами, которые грозились вот-вот порвать единственную пуговицу на ее обтягивающей кофточке. Официантка мило нам улыбнулась и поздоровалась, после чего положила на стол два меню. Вот это да. Обслуживание просто небо и земля, сравнивая с предыдущими тавернами. Кто бы мог подумать. Я открыл меню, и прежде чем посмотреть на его ассортимент, чуть было не ослеп. Не ослеп от улыбки Кина. Он просто сиял и по ощущениям чуть ли не облизывался, разглядывая форму девушки. Я два раза кашлянул и произнес, пытаясь его хоть как-то отвлечь. Что заказывать будем? Бери что душе угодно. Сегодня я оплачу, чуть ли не пропел Кин. Вот же плод, ведь специально перед девушкой выделывается. Ну и ладно, раз так, то и я отказывать себе ни в чем не собираюсь. Мне, пожалуйста, жаркое на сковородке с мясом. Двойную порцию, кружку пива, три кружки и минут через двадцать все это повторить. Улыбнулся я. «Да, и буханку хлеба», — вспомнил я, почувствовав, как здесь ароматно пахнет выпечкой. Девушка слегка приподняла бровь, видимо, удивленная, что я собрался столько есть, но, естественно, ничего против не сказала. Она быстро взяла себя в руки и снова натянула милое выражение лица. «Ну а что, знала бы только, как я голоден. Боюсь, что и этого может не хватить». Пока мы пили и ели, Кин весь вечер строил глазки. А та, когда проходила мимо, непременно отвечала взглядом в ответ. Только вот она смотрела то на него, то на меня. Девчушка симпатичная, конечно, но сегодня мне не до нее. Да и сдается мне, что с ней не все так просто. Когда я наконец-то наелся до отвала, то решил повнимательнее смотреться. Разглядывая помещение, я заметил у одной из стен стоящую доску. На ней висело несколько листков с какой-то информацией. Сперва я решил не обращать на нее внимания, но потом услышал, как несколько людей за соседним столиком переговаривались о ней, обсуждая какое-то задание с вознаграждением. «А это что такое?» — кивком указал я на доску. «А, это, очевидно же, доска объявлений. Такая, правда, есть не в каждой товарне. А что там, задания, что ли, какие-то есть, за которые можно денег заработать?» а, -а, -а, -а, -а. — почему-то рассмеялся он. «Да, есть, но они даже тебе не по зубам. Эти задания скорее для групп и самых настоящих кланов, а не для одиночек. Да и вообще всевольные задания вывешивают за стеной, с той стороны, как ты понимаешь, где как раз-таки и находятся все самые сильные авантюристы. А тут так, либо не стоящий нашего времени мусор, за который даже не заплатят, либо наоборот, то, за что не стали браться даже сильные кланы». «А значит, там тебя ждет смерть». «А вот это интересно. Судя по тому, что я успел услышать от соседнего столика, одно из заданий, которое там находилось, как раз-таки было связано с чем-то, что не смогли выполнить даже кланы и гильдии. Или же мужики просто так трепались языками, толком не разобравшись в вопросе. Но теперь я сам хотел убедиться, в чем там именно дело». Пока я шел до стойки объявлений, на меня обратили внимание, наверное, с каждого столика. И каждый считал своим долгом скептически хмыкнуть, усмехнуться или же вслух проговорить «Это еще кто такой? Смотреть, что за чудик?» Ну или что-то вроде того. Я быстро окинул взглядом три имеющиеся объявления и, опираясь на вознаграждение, вычислил то, которое было необходимо мне. Я сорвал его с доски и отправился обратно к столику. «Десять золотых», — шепотом произнес я, нагнувшись к кину. «Ты слышишь? Целых десять». «Да слышу я, слышу. А что там за задание-то? Ты не думал, что раз за него никто не взялся, то там не все так просто? А? А вот ты возьми и подумай. Думаешь, нет желающих на десять золотых? Да это же золотая жила». «Но нет, никто что-то не захотел брать эту халяву. Хотя я уверен, там были бы и мошенники. Но даже они не в деле». Небось, что-нибудь с башней связано. Да не, деревня какая-то. Пьяные бугорки. Что это за название? А, -а, -а как я сразу-то не подумал, быстро потеряв всякий интерес, проговорил Кин. Можешь забыть о нем. Этому заданию уже несколько месяцев. Конечно, были желающие довольно много, но они все иссякли, а задание никто так и не выполнил. Да и понятное дело, там есть чего бояться. Так чего же? «Да нет уж, забудь, я туда точно не ногой», — откинувшись на спинку кресла, провозгласил он. «Что опять ты натворил?» — уставился я на него. «Я же вижу, что ты в очередной раз не хочешь там появляться не просто так, и далеко не из-за этого задания». «Да, псу, фигня. Обрюхатил там одну, а она оказалась дочкой местного старосты. Вот теперь на меня там и охотятся». Он усмехнулся и довольно продолжил. Было время, когда на меня даже задания выдавали, чтобы поймать, связать и привести к старости. Только вот на тот момент я состоял в гильдии. М -м, то есть меня так просто не поймаешь. Ага, ясно, понятно. Короче, двигаем в эти бугорки. Далеко до них, уточнил я. Э, э, ну нет, я же сказал, что не пойду туда, стушевался Кин. Да кто тебя спрашивает? Пойдешь и во всех подробностях расскажешь мне о задании. Да не бойся ты, в самой деревне тебе не обязательно появляться. Просто проводишь меня и дождешься на обратном пути. Я там сам справлюсь. Да к я и не боюсь, снова распрямился Кин. Просто зачем мне лишний раз конфликтовать с каким-то там стариканом, пусть живет уж. Ага, ага я так и понял. Допивай свое пиво и отправляемся, приказал я. Сейчас, чуть ли не расплескав остатки, пива, резко наклонился вперед Кин. «Ну а когда? Тем более ты так и не придумал, где нам ночевать. Сам виноват. А в той деревне, я так понимаю, нам как раз сейчас наиболее безопаснее будет. Ни воров этих, ни стража. Замечательно. Самое то». «Ага, куда уж безопаснее. Знал бы ты, какие там люди злобные. Да и задание это...» «Вот и узнаю как раз».